Самое удивительное, что на завтра мёд опять пропал. Бада понятное дело Зоков заподозрил, но они наотрез отказались признаться и даже выдали ему свидетельство об раке, в котором было написано: "Вчера ночью мы шли мимо мёда хранилища. Вдруг оттуда кто-то побежал. Неси сто банок мёду и сейчас в пруд". Это был рак. Вот куда делся мёд. Зоки. Бада, конечно, не поверил и пообещал не только поймать рака, но и показать ему, где зоки зимуют. Да. А зоки в ответ позвали его на рыбалку, ловить помбрию. Бада вспомнил сон про помбрию и отказался. Зачем вам рыба? Вы же её не едите. Как зачем? Узнать надо, какой рак мёд ворует. Бада только копытом на них махнул. Про рака у него были свои соображения. Но удочки дал, и зоки побежали на речку. Первым делом они закинули удочки подальше, уселись на берегу и принялись хором кричать: "Пумбрея! Эй, пумбрея!" "Вылезай! Вылезай!" "Пумбрея! Эй!" "Аглохло, что ли?" Любопытная пумбрея выглянула из-за камня, но не отозвалась. Молчит, как рыба. Спит, наверное. Иди к ты мёда в домой, забудельника. Да! А сами набрали камней и стали кидать их в воду, надеясь попасть в пумрю. Но пумбре была хитрая, поэтому она заплыла под мост, куда камни не попадали, и оттуда смотрела, что будет дальше. Между тем, Мёдов принёс будильник. Зоки привязали его на удочку, завели на всю катушку и стали макать в воду. Будильник начал захлёбываясь звонить. Такого пумбре ещё не видела. От удивления она высунулась из-под моста и разинула рот. Мёдов, стоявший на мосту, свесился через перила и закричал: "Вот она! Вот она!" Держи! Ай! Миодов подбежал и спихнул его вниз. А? Зок хлопнулся прямо на пумбрю и ухватился за неё и завопил: "Спасите! Тону!" Перепуганная пумбря изо всех сил барахтая плавниками потащила его к берегу, куда он и вылез, продолжая крепко сжимать её лапами. Тут сбежались все зоки и разом закричали. Отдай половину, это я тебя столкнул. Ой! Она на мой будильник клюнула, половину мне. Я тоже ловил, половина моя! Моя! Нет, моя! Нет, моя! А -а -а! моя! Ай! Возмущённая Пумрия только молча разивала рот. Миодов наконец выпустил её и кинулся на обидчиков с кулаками. Пумрия обрадовалась, брыкнула в воду и уплыла. А Зоки, но сажав друг другу синяков, собрали удочки, будильник и поплелись домой. «Эх, целых четыре половины упустили!» Прикидывал ущерб Мюодов, загибая на лапе пальцы. «Ну как, клевала рыба?» «Еще как, чуть совсем не заколевала!» За всех ответил Мюодов, держась за синяк.